Глава пятьдесят седьмая Полиция настаивала, чтобы Тони Картер не разглашал свое заявление, и он держался несколько дней. Но когда до Картеров дошли разговоры, что у дома Марч Чепман были замечены полицейские машины, Тони заговорил, да и его родители тоже молчать не стали. Рассказ Тони Я помог раскрыть убийство Керри, алан Кроули невиновен, Джейми Чепман последним видел Керри живой, разлетелся со скоростью лесного пожара. алан вместо того, чтобы возликовать, удивил своих родителей. «Я много раз видел, как общались Керри и Джейми. Он, как и я, не мог ее убить. Я просто глазам не верю. Ты не радуешься и не празднуешь победу» выкрикнула Джун. «Думаю, нам надо немедленно звонить в Принстон». «Мам, не разводи ажиотаж по поводу этой версии с Джейми. Говорю тебе, они ошибаются. И когда они это поймут, догадайся, куда они вернутся в поисках преступника», сказал младший Кроули, указывая на себя пальцем. Придя в раздражение от такой реакции сына на воодушевляющую новость, Его мать вылетела из комнаты и удалилась к себе наверх. Она позвонила Лестеру Паркеру и торжествующим тоном поставила его в известность про Тони Картера. «Джун», — ответил Паркер, — «я как раз собирался вам звонить. Я узнал про то, что после вечеринки в бассейне с Керри мог быть ее сосед. Но давайте не будем опережать события. Насколько я понимаю... Молодой человек, который утверждает, что был с ней в бассейне, страдает серьезной умственной отсталостью. Полиция может заключить, что эта история его фантазия или вымысел, или вообще ничто. Разговор с адвокатом немного опустил миссис Кроули с небес на землю, но она все же сохранила свой оптимизм. Несмотря на осторожную реакцию Лестера Паркера, Алан должен был понимать, что у полиции теперь есть другой подозреваемый. Она рассчитывала, что это поднимет его дух и отвлечет от дурных мыслей.